Интересные факты о рождении Ежесекундно на Земле рождается два новых жителя. Больше всего новорожденных приходится на январь, одна десятая часть от числа всех родившихся за год. Следующий по популярности это март, на него падает одна одиннадцатая часть годового рождения детей. Двойни появляются на свет раз в 85 родов. Реже рождаются тройни, один случай на 7000 родов. Четверо близнецов раз в 700 тысяч родов. Появление на свет пятерых близнецов, случай экстраординарный. Близнецы невероятно похожи друг с другом, потому что у них абсолютно одинаковые хромосомы. Самый крупный малыш родился в 1897 году в Канаде. Его вес составляет 10 килограммов 700 граммов, а рост 76 сантиметров. Его мать Анни Баттес имела рост 224 сантиметра. Пеленальные комоды и люльку для него делали по специальному заказу. Самым маленьким ребенком из числа недоношенных, но выживших детей была ирландка Тереза, которая появилась на свет раньше срока на 14 недель. Ее вес составлял всего 625 граммов. Во время рождения ребенок имеет около 300 костей, у взрослого остается только 206. С возрастом некоторые кости срастаются, на этом месте образуются прочные швы. В особенности это касается костей черепа. У 20% населения можно обнаружить отклонение по количеству позвонков. У каждого 20 есть лишнее ребро. Примечательно, что у женщин лишнее ребро встречается в три раза реже, чем у мужчин. Много веков ученые пытаются разгадать разгадку рождения близнецов. Какие факторы влияют на это? Большинство полагает, что это связано с генетической предрасположенностью и возрастом матери. Согласно статистике, самое большое количество близнецов рождается у матерей 37-38 летнего возраста. Число многоплодных беременностей резко падает после 39 лет. В эту статистику не были включены многоплодные беременности, наступившие в результате искусственного оплодотворения ЭКО. Некоторые ученые утверждают, что частота рождения двойняшек и близнецов зависит от места жительства их родителей. Было отмечено, что частота немного меньше в странах с жарким климатом, в отличие от государств умеренного пояса.